И вот со стороны двери раздались крики и удары. Затем грянуло несколько выстрелов. Полетели щепки, появилось несколько пробоин. Однако раздался сердитый голос сержанта. Наверное, до него дошло, что стрелять в парховой погреб чревато взрывом. Я не спеша зарядил трофейный и несколько мушкетов со склада. Выбрал со стеллажа хороший нож, талецкой стали, отличной выделки в кожаных ножнах и сунул его за пояс. Снял с себя мундир испанского солдата, оставшись в гражданской одежде. Осторожно подкрался к двери и заглянул в одно из полевых отверстий. У двери находилось несколько испанских солдат. Из десяток солдат, Вместе с сержантом стояли у комендатуры и яростно спорили, размахивая руками. «А, ну это понятно. Похоже, офицеров в крепости не осталось, и лишение теперь придется принимать сержанту». За дверью послышались шаги. Я заглянул в дырку. Перед дверью стояли сержант и переводчик. «Этот уже рассказал страшилки про меня». Теперь испанцы знают, кто их противник. Выходи добровольно, мы тебя не тронем. Пусть судит Королевский суд. И что, ваш суд меня отпустит? Это не наше дело. Все равно долго не усидишь, там нечего есть. А мне здесь нравится больше, чем в вашем вонючем подвале. В ответ раздались ругательства. Переводчик не переводил. Но было понятно и так. Часа через два у двери послышался шум. Я приготовил несколько мушкетов, взвел курки и положил на ящик возле себя. Раздался стук топоров. Испанцы пытались прорубить двери. Я схватил мушкет, выпалил в дверь, отбросил его и схватил второй, выстрелил. Снова отбросил, схватил третий, пальнул еще раз. За дверью застонали. Ну, наверняка я кого-то ранил. Стук топоров прекратился, к двери теперь боялись подходить близко. Я, не спеша перезарядил мушкеты, положил их на ящик и пошел обследовать галереи пещеры более обстоятельно. Глаза уже привыкли к полумраку, так что детали я различал более отчетливо. Нашел несколько небольших бочонков с порохом, ну, килограммов по двадцать каждый. Остальные были значительно больше, килограммов по пятьдесят-шестьдесят, и ворочать их было тяжело. Нашел и некое подобие бигфордового шнура, кишка из ткани, набитая крупнозернистым порохом. Я отрезал кусок в десять сантиметров, отошел от пороха подальше и поджег. Пока огонь горел, я считал, успел досчитать до пяти, пока кусок не, не сгорел. Ну, теперь приблизительно я знал, какой длины шнур мне нужен. В дне всех бочонков проковырял ножом дырки, отрезал огнепроводный шнур и закрепил его на дне бочки. Итак, шесть просто замечательных бомбочек. Пора браться за большую бочку. Я подкатил ее к остальным, провертел дырку и воткнул небольшой фитиль, рассчитанный секунд на 5-7. Подобрал на полке пару пистолетов, прочистил, зарядил, сунул себе за пояс. Перезаряжать их потом будет некогда, придется бросить. Взял с полки незаряженный пистолет, коих здесь еще лежало много, и пощелкал курком. Попробовал еще несколько и выбрал тот, который давал хороший сноп искр. Будет у меня вместо зажигалки. Я тихонько подкрался к двери и приник глазом к отверстию от пули. В метрах в десяти стояли трое вооруженных солдат, все остальные толкались у кухни. Правильно. Зачем всей толпой охранять одного московита, который к тому же и заперся? Надоест сидеть в впроголодь, сам выйдет. Я решил подождать, пока наступят ранние сумерки. Солдаты наверняка хорошо знают окрестности, а мне ночью будет проще прятаться. Прошло часов пять-шесть. Часов у меня с собой не было, они остались с вещами на бриге. Мне надо было чем-то заняться. Прощаться так прощаться... И я придумал еще один подарок испанцам, на этот раз большой. Иш, попытать меня решили. Будете долго помнить русского пленника. Собрал в центре, на небольшой площадке, куда сходились все галереи, несколько больших бочек пороха. К каждой пристроил по длинному куску огнепроводного шнура и связал их в центре в единый пучок чтобы можно было поджечь все одновременно. Начало смеркаться. Тени сначала стали длинными, затем стали расплываться и исчезли. Пора. Я собрался с духом, заглянул еще раз в пулевые дырки в двери. Неподалеку стояли два солдата. Остальные бродили по крепости, кто пил вино из бутылок, кто играл в кости, собравшись в кружок. Все расслаблены, не у всех имеется оружие. Я поджег большие бочки в центре, подбежал к маленьким у входа, поджег их, резко распахнул дверь и выстрелил их из обоих пистолетов часовых. Один за другим я выкатывал маленькие бочонки с горевшими фитилями и толкал их от пещеры. Поскольку уклон был от горы в сторону стен крепости, Все шесть бочонков дружно раскатились по внутреннему двору. Сначала никто ничего не понял. Но вот солдаты узрели дымящиеся фитили в знакомых пороховых бочонках и в панике бросились в рассыпную. Солдаты сталкивались друг с другом, кричали и указывали на катящиеся бочонки. Прямо броуновское движение — Причем бочонки наталкивались на камешки, их траектория постоянно и непредсказуемо менялась, и вдруг, неожиданно даже для меня, грохнул первый взрыв. Взметнулась пламя, полетели куски земли, камней, части человеческих тел, облако дыма затянуло место взрыва, не давая мне вдоволь полюбоваться на творение своих рук. Второй взрыв. Третий. Паника наступила просто мировая. Один из бочонков ударился в стену комендатуры и, пошипев шнуром, взорвался, снеся при этом половину дома. Еще один докатился до стены и взорвался там, изрядно повредив стену и сбросив вниз одной из орудий. Последний грохнул почти на плацу разметав несколько солдат. «Пора!» Время поджимало. Я буквально спиной чувствовал, как горят фитили в центре галереи. Подтолкнув большую бочку к выходу, я зажег фитиль и стал толкать бочку в сторону ворот. Катилась она сама легко. Приходилось лишь подправлять направление. Завидев меня... Бегущего за бочкой с горящим и дымящимся фитилем, стража у ворот разбежалась. Я видел, что фитиля осталось на несколько секунд. Подправив в последний раз направление катящейся бочки, я упал на землю и прикрыл голову руками, зажимая уши. Грохнуло значительно сильнее, чем от первых бочонков. Меня сильно подбросило и приложило твердую землю. В ушах звенело. Я на какое-то время оглох. Зато ворот и стоящих рядом башен не было, лишь дымились обломки. Я вскочил и бросился в пролом, всем нутром ощущая, что сейчас рванет арсенал. В догонку за мной все-таки бросились несколько наиболее упертых солдат. Видно, гибель сослуживцев их сильно разозлила. Выскочив из крепости, я помчался по дороге. Но не успев отбежать и ста метров, услышал за спиной чудовищной силы рев. Обернувшись, увидел, как часть горы приподнялась. Оттуда, как из жерла вулкана, выплескивалось пламя, вылетали огненные головешки — Воздушная волной меня сбила с ног. Мои преследователи просто кувыркались по дороге. Головешки попадали на деревянные крыши зданий. Настоящий рукотворный ад! Не теряя времени, я вскочил и бросился бежать. Меня преследовали лишь пять или шесть солдат. Хуже всего было то, что в руках они держали мушкеты, а у меня за поясом был лишь один заряженный пистолет и нож. Раздалось несколько выстрелов, на пуле просвистели мимо. Однако, если меня догонят, я не смогу с ножом обороняться от нескольких опытных солдат. Я начал спотыкаться о камни на дороге, сказывалась усталость, нервное напряжение и голод. Бежать становилось все тяжелее. Пот заливал глаза. Справа меркнула гладь моря. Дорога в этом месте делала изгиб, вплотную приблизившись к обрыву. Подбежав, я посмотрел вниз. В темноте трудно было определить высоту. Я не знал, глубоко ли у берега, но особого выхода не было. Я разбежался и прыгнул вниз.